Быть может, вы помните ещё этого приземленного костромича, который во время оно отхватывал песню Ахерши-ерши в достолюбезном заведении того же имени. Много лет прошло с тех пор, а коротконожка Макарьевского притона, как обзывают в сих местах Ивана Родивоновича, нисколько не изменился. Всё так же поёт и пляшет, передёргиваясь всем телом и ходуном ходя во всех суставах, только глаза, как будто больше ещё подслеповаты стали. Иван Родивонович, поэт и юморист, малинника и утешительной В наших трущобках пользуется большой популярностью его песня Почему можно признать генеральскую жену. Песня действительно очень остроумная, особенно когда дело начинает касаться жены протопоповой. И вот по требованию своей публики Иван Радзивонович появляется на эстраде и отвешивает низкий поклон с грацией учёного медведя. Шаль, чёрную шаль, кричит ему публика. Иван Радзивонович снова кланяется. и запевает сумарительными ужимками гляжу я безумно на чёрную шаль и хладную душу терзает печаль когда легковерин и молод я был молодую девицу я страшно любил молодая девчонка ласкала меня однач дожил я до чёрного дня когда значит Полтора рубля шесть гривен в кармане осталось, верно? Прерывает он самого себя в пояснении, а вслед за тем обращается к публике: полтора рубля шесть гривен. Сколько составит? Смех и молчание. Два рубля десять копеек умные головы, отвечает один за всех ради воночь, и публика остается как нельзя более довольным объяснением. А как ты смекаешь, служивая голова вдруг обращается он к какому-нибудь солдатику из толпы? Почему это сказывают бабы, бы то нас с тобой в Крымскую кампанию англичанин маненько пощипал? Смех и ожидание ответа солдатик слегка конфузится. Потому это друг любезный, так оно случилось, что у его ружья то аглитские, а у нас козёные, верно? А Христос тогда есть на горе Арарате глядел, как воруют в комиссариате, и это верно.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 И у брата родного и вообще у кого придётся попословиться всем сестрам по серьгам, потому что толпа-то уж больно густа, да и минута удобная для практики в искусстве. После песенников на эстраду вступает немецкий бальный оркестр из пяти-шести человек, и исполняет этот оркестр известнейшие и любимейшие публикой пьесы, как гласят о том обыкновенно маленькие серые афиши. Но этих злопалучных артистов, которые и много дерут, и в рот хмельное берут, никто почти и слушать не хочет, ибо публика на сей время предпочитает стоило в зале направам. Там обыкновенно помещается бродячая лотерея, промышленник с корзинкой, наполненной всяческой дрянью по части галантерейных безделушек. Лотарея без проигрыша, билет по 2 копейки, возглашает он монотонным речитативом, и публика тотчас же обступает лотарейщика, глядя как кто-нибудь из охотников, питает свою фортуну. А в то время точно так же, как и при песнях, производится ловкая и незаметная охота на карманы.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 Лиха поёт распроединственный друг, а приятели Жоржа певца тем часам не дремлют и производят старательные рекогносцировки в карманах заслушавшихся и увлечённых меломанов. Лука Лукич с двумя сочленами своей компании направился непосредственно в номера Утешительный, не заглядывая в развеселую залу, и как человек знакомый бывалый выбрал для себя одну из отдаленных и отдельных комнаток. Стол под грязной салфеткой, кривое зеркало, клапованный диван, до да грязная постель составляли убранство номера, в котором поместились вновь прибывшие посетители. Но «Ну вот Ксенька, предоставив к нам сюда бутылочку Самодуринского. вино или зелье, в котором подмешан дурман. Приятельски подмигнул половому локалу Кич, незаметно передавая ему из рук в руки что-то завёрнутое в бумагу. Синюшка побежала исполнять приказание и минут через 10 притащил на подносе откупоренную бутылку повидимому хересу вместе с тремя налитыми стаканами. который он ради почёта и уважения собственнаручно поставил перед каждым из трёх собеседников. Беседа, впрочем, вязалась не особенно ладно и преимущество нашла со стороны Луки Лукича, заключаясь в сладких преставаниях к Селифану Ковалёву, чтобы тот опрокинул во здравие его принесённый стаканчик. Хмельной дворник с трудом на конец исполнил эту неотступную просьбу, И минут через пять бесчувственным пластом повалился на пол. Два приятеля тотчас же перетащили его на постель. Иван Иваныч стал прислушиваться, дышит. Спросил Лука. Тот тут утвердительно кивнул головою. Стал быть надо темную накрыть. Идти на темную покуситься на убийство удушением. Надо С шипанцами. за горлец нечто на храпок его взять особый рот удушение не не знаки будут дел мокрые ну так э, мякотью дыхала при накроем мякоть подушка дыхала рот и ноздри это пожалуй что получше будет лады по мне все едино затягивай ка брат с песней да погромче не равно очнется до да зарет Либо рабах тацца станет, все-таки оно маленько по суше выйдет, а то гляди, как не есть услышь ты с хозяев, кто до прибежит чего доброго, тогда напляжься, поблажки чая не будет, ни за что сгоришь, на грех мастера нету. Иван Иваныч откашлялся и громко затянул: а дербень, дербень, колуга, дербень лада, гомоям.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 сделал несколько бессознательных конвульсивных движений и содроганий всем телом, но рука, державшая на его лице подушку, была тверда и безмилостна. Через 2-3 минуты после этих конвульсий на постели уже лежало безжизненное тело. Сварганина промолвил Лука, поднимаясь с постели: "Теперь, брат, берём его под руки". Да и лата ты поживее, удерём, скроемся. На лицо покойного нахлабучили шапку и подхватив его под мышки, повалокли на улицу в качестве бесчувственного пьяного человека. Э, канализался скот любезный, как его теперь домой сволочишь? До да бесчувствия почитай, а тут ещё ишь, на дворе заверух какая поднялась. Так и метёт снежище. Ну, ползи же, что ль, тяжело ведь тащить тебя, приговорил всё время Лука Лукич, усаживая труп Селифана рядом с собою в лихачёвские санки и бережно обхватывая его рукой. Иван Иванович поаккуратнее застегнул полозь, попрежнему вскочил на блучок и рысак стрелой помчался по улице, направляясь к набережной большой Невы. Ух ты, фи! Кадь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 У Мытнинского перевоза поднялись на берег Петербургской стороны не трое, а двое живых седоков в санях лихача и звосщика. Глава тридцать третья. Тербанка сламу. Эти двое седаков немедленно же возвратились в тот самый номер утешительный, где за час было совершено убийство. К ним также присоединился теперь и лихач Корчак, который поставил своего коня на кормёж во дворе трактира, а глядеть бы братцы изпервато комнату хорошенько, чтобы потом как-нибудь нижайшей благодарности не оказали. предложил Лука, снимая свою лисью шубу. Не оставили в подозрении.